Антон Иванович Деникин. Очерки русской смуты. Крушение власти и армии. Февраль-сентябрь 1917 года. Предисловие. В кровавом тумане русской смуты гибнут люди и стираются реальные грани исторических событий. Поэтому, невзирая на трудность и неполноту работы в беженской обстановке, без архивов, без материалов и без возможности обмена живым словом с участниками событий, я решил издать свои очерки. В первой книге говорится главным образом – о русской армии, с которой неразрывно связана моя жизнь. Вопросы политические, социальные, экономические затронуты лишь в той мере, в какой необходимо очертить их влияние на ход борьбы. Армия в 1917 году сыграла решающую роль в судьбах России. Ее участие в ходе революции Ее жизнь, растление и гибель должны послужить большим и предостерегающим уроком для новых строителей русской жизни. И не только в борьбе с нынешними поработителями страны. После свержения большевизма, наряду с огромной работой в области возрождения моральных и материальных сил русского народа, Перед последним, с небывалой еще в отечественной истории остротой, встанет вопрос о сохранении его державного бытия. Ибо за рубежами русской земли стучат уже заступами могильщики и зубы шакалы в ожидании ее кончины. Не дождутся из крови, грязи, Нищеты духовной и физической встанет русский народ в силе и в разуме. Антон Деникин, Брюссель, 1921 год.